«Завалили. Это пи...» да. Тут последовала короткая фраза на языке, публикации которого не политкорректно хотя солдаты на нем в основном разговаривают. «А вас никого не задел?» «Машину только помял, сука. Теперь еще хлорку искать». «Зачем?» «Так он же заразный». «Заразный. Только пока свежий. Через полчаса после смерти уже нет». а от тела части еще быстрее. — Это точно? — Точно. Этих тварей с первого дня исследуют. Так что старых следов можете не бояться. — Еще чего-нибудь важное открыли? — Ну что, их в голову убивать надо, вы и так знаете, раз живы до сих пор. — Это знаем. — Вот что, вы поезжайте в Центр спасения, вон по указателям. Сержант пахнул рукой на очередной плакат, висевший на дереве у дороги. Там расскажут. И вы расскажете, что знаете. Всем польза. Или сразу в арт-училище, там исследователи и сидят. А нам пора. На дмитрухи твари подъезд заблокировали, надо зачистить. Ну что, в центр или сперва все же в магазин, спросил я, когда передвижка, без лишней скромности, развернувшись через газон, укатила обратно, спасать кого-то из забитого мертвяками подъезда. Магазин, а то мы до него никак не доедем. Может, нам туда и не надо? Что-то очень уж настойчиво нас мимо несет. С таким экспириенсом и атеист суеверным станет. А я не то чтобы однозначный атеист. Есть в этом мире нечто, чего не выразить словом. Ну как это не надо? Там инструменты, генераторы, бензопил наверняка куча. Дима обстоятелен. Зачем нам бензопила? Тем более куча, удивляется Маша. Бензопила скоро станет ценнейшим предметом быта. Отопления не будет, вся надежда на дрова. Так скоро лето, Сашка тоже не понимает. Сначала лето, а там и зима недалеко. Да и летом много для чего тепло нужно. Готовить баллончики скоро кончатся, и большие газовые баллоны тоже. Так что печку строить в любом случае и топить. Они раскулачат нас, если мы со всей добычей в этот центр поедем? Ведь мы в него поедем? Иринка сводит технократический спор к социальной психологии. «Обязательно поедем. Мы почти ничего о мертвяках не знаем. Только что сами видели». «Тогда так. Едем за хабаром. Потом оттаскиваем прицеп, гнездо. Там заодно выбитое окно закроем чем-нибудь. И тогда уже в центр. Точнее, в артуху. Ну тогда поехали». Здоровенный магазин, достроенный вместо запланированной еще в советское время школы, был уже рядом. Даже не успели за дорогу распределить роли, кто куда пойдет. В здании вполне могли быть зомби, и зомби теплые, и достаточно взрослые. Бродят они тут с первого дня, максимум со второго. А значит, идти стоило всем, чтобы иметь как можно больше глаз и стволов. Въехав на полупустую парковку, я остановился. Магазин был уже вскрыт, а может, не успел закрыться. Прямо в дверях, заблокировав их стеклянные створки, лежал труп На вид вполне целый, а вот внутри темно. Странное электричество в районе есть, а свет, хотя бы дежурный в магазине, был всегда. Значит, кто-то его намеренно отключил. Или просто кто-то раненый спрятался в щитовой. Там помер, а перекинувшись, схватился за шину, и все вырубилось по КЗ. Нет, это вряд ли. Тут не больше 380, а этого маловато, чтобы устроить качественный пробой через мясо. Скорее всего, такой электрозомби тихо сварится и отпадет. Или не сварится. Как действует на зомби электричество? По идее, нервы мысль человеческие. Ведь разрушение мозга их убивает. Тогда и электричество должно их убивать или хотя бы вызывать судороги, пока не кончится энергия в мышцах. Но электричество это не отключит. Электричество отключили живые. Знать бы еще зачем. Может, там засада. Сообразить, что за инструментами кто-то придет, несложно. А что можно взять с таких пришедших? Ну не с голыми же руками они пришли. Оружие, как минимум, а может и еще что-то, вот как с нас. не Недодумывая мысль, погнал машину дальше, за угол здания. Основная засада наверняка у основного входа. Ты куда? В магазине темно, а свет там всегда горел, и днем, и ночью. Раз не горит, значит его кто-то специально выключил. Ну, мало ли зачем, чтобы зомби не приманивать. Они на свет вроде не идут, и в любом случае дверь закрыть куда надежнее, чем со светом баловаться. А тут дверь открыта, света нет. Заходи, добрый человек. Ну и что, теперь не пойдем, только потому что там темно? Пойдем. Мы пойдем другим путем, как завещал товарищ Ленин. А как? Смотрите, второй и третий этажи имеют окна. Там не то, чтобы совсем светло, но, в общем, все видно. А вот на первом все окна закрыты рекламой. И брать там особо нечего. Кому сейчас сантехника нужна? То есть засада, если она там есть, готовится стрелять в спину поднимающимся по лестнице. А если мы из подвала зайдем, то они уже получатся к нам спиной. Так пока мы туда доберемся, они догадаются? Да пусть догадываются. Мы так сделаем. Иринка и Маша в машине у дальнего края стоянки с автоматами. Если у засады ружья то почти не опасно. Промахнуться. Машину поставим вот за этой бортовой газелью. Если в вашу сторону оружие наводят, прячьтесь за дберями и через окно на поднятых руках постреливайте, просто в ту сторону. Двойной железный борт и от автомата закроет. Пули закувыркаются, второй борт задержит. В крайнем случае двери машины. А мы втроем пойдем через подвал, тем более, что фонарей только три. Если там засада, может и не надо туда лезть? Зачем рисковать? Мы что, спецназ на задании? Я не уверен, что там засада. Если бы был уверен, уже бы уехал. Скорее всего, нет там никого. но вдруг? Лезть или не лезть, вот в чем квестчин, задумчиво протянула Маша. Если опасно, не лезть. А если скорее не опасно, чем опасно, то, наверное, лезть. Совсем безопасно уже ведь не будет, очень по-взрослому резюмировала Сашка. В контре в таких случаях гранаты используют. Гранаты в магазинах не продают. К следующему выезду обязательно сделаем и гранаты, и подствольные фонари, и снайперку с собой возьмем обязательно. А правда, ну его нафиг, сейчас туда лезть Горит нам что ли? Не горит, но в коттедже нам сварка нужна будет, а там как раз есть сварочные аппараты с бензиновым движком. Может, возле трех штыков посмотрим, там вроде был такой магазин. Магазин был, но ты же видела, сколько там зомби, их даже бульдозером не разгонишь. Это в переулке можно, а на площади... Неужели больше нет в Туле магазинов таких? Есть, конечно, только везде что-нибудь нехорошо. На штыках куча мерзвяков. Хрунзинский рынок наверняка уже комендантские приватизировали. Там воинская часть напротив. В юном технике специфика не та, только ручной инструмент. А здесь самое богатое место. А может дымовуху туда закинуть? Дымовуху. Выкурить-то их не выкурит, а вот напугать может... — Хоть как-то себя выдадут. Будем хотя бы знать, есть там кто или нет. Только из чего в уху Да, проблема. — Придумал, фугаску сделаем. Из патронов пороха насыпать. Запал на охотничьей спички. Не зря же в магазин снаряжения ходили. — А куда насыпать? Без корпуса порох только пыхает. — Так мы в магазине фляжки мелкие взяли. Толку от нее все равно чуть. Сувенирный предмет меньше ста грамм. Пользуясь тем, что между стеной машиной нас не видно, расковыриваю несколько патронов. Дима углом топора дырявит фляжку, приматывает изолентой длинную охотничью спичку. Осталось насыпать, завернуть крышку и поджечь. Секунды через три оно бабахнет. Не ремонка, конечно, но шуму наделает. Вот только не встретят ли нас прямо у входа? Тут же видеонаблюдение было. Догадались засадчики его включить. Я бы точно включил, считать себя самым умным вряд ли следует. Или как в играх комповых. Отстрелить эти камеры нафиг. Свежедобытым биноклем обшариваю фасад. Ага, вот они. Одна прямо от входа смотрит на стоянку. Это не увидит. А вторая на углу здания, вдоль стены. Далековато. Попаду ли из окурка? Или картечью ее попробовать? А ось зацепит. Нет, лучше все же нарезным. Попадаю со второго выстрела. Камеру от попадания картина рвет пополам, и осколки разлетаются в стороны. Кто бы в здании не был, они уже знают, что к ним гости, и у гостей есть оружие. А теперь поехали. Надо было прицеп за углом оставить, но, в общем, и так сойдет. Закатившись правыми колесами на нижней ступеньке, высовываюсь из двери, чиркую по головке спички коробком и закидываю гранату в широкую щель между дверями. Была бы настоящая граната, надо отъехать подальше, но от нашей хлопушки не обязательно. Наоборот, включаю пониженную и выворачиваю колеса к двери. Дури у нашей машинки вполне достаточно, чтобы забраться по пологим ступеням. Взрыва нет, как-то долго. Успеваю подумать, что мы облажались в конструкции, но тут оно все-таки бабахает. Довольно впечатляюще. Темное нутро магазина озаряется, хлопок мощно бьет по ушам, аж зазвенило. И внутри что-то звенит, то ли осколки, то ли что-то наша бомба все же разнесла. Но ничего похожего на шум бегающих или хотя бы прячущихся людей не слышно. Здравствуй, паранойя, я твой тонкий колосок. Ну, теперь уже в любом случае вперед. Включаю пары но толку с них мало, внутри все в дыму и пыли. Вроде порох без дыма, я все равно начадила изрядно. Живых никого не видно, но засада здесь все-таки была. Сбоку, поперек прохода, лежит стопка из ванн. Кто-то их вынул из упаковки и насадил одну на другую, не заботясь о сохранности эмали. Зато прострелить получившийся пирог можно разве что из пушки. Вокруг ван полно кровищи. Кто-то поохотился на охотников и вполне успешно поохотился. Давайте все сюда. И внимательно, там может быть мутант. Заходим всей группой, смотрим сразу во все стороны. Страшновато все же тут. Полутемное пространство торгового зала обильно загромождено здоровенными ваннами, душевыми кабинами и прочими крупными предметами, за которыми не то что человека. Лошадь спрятать можно. Могут ли мутанты прятаться? Раз убегать умеют, могут и прятаться, наверное. Идти наверх или проверить сперва этот этаж? Нам тут ничего не нужно, но таскать придется по этой же лестнице. Или не обязательно по этой. Тут же грузовые лифты есть, не может не быть. Да толку от них без электричества. Без схемы здания щитовой мы можем искать полдня. Хотя почему я решил, что свет выключен в щитовой? Вот на стенке явный осветительный щиток. Может, на нем и обесточено? Шагаю к нему, и вдруг замечаю шевеление справа на лестнице в подвал. И тут же гулки... В большом, но все же закрытом помещении выстрел хлопает по звенящим от напряженного прислушивания ушам. А дальше я просто глохну, потому что стрелять начинают все. Высунувшегося из-за лестничного марша беспокойника буквально сносит. Похоже, был там обычный мертвяк, на фоне мутанта почти безобидный. Впрочем, это ничуть не мешает прятаться где-то тут и мутанту, и даже не одному. Но свет включить все же надо, кто бы тут ни прятался, в темноте у него преимущество, а на свету пять стволов все же достаточно, серьезный аргумент. Плохо, что не слышу уже ничего, зомби хоть и молчат, но все же звуки производят. Какое, однако, хреновое чувство, когда стоишь и думаешь идти или не идти, делать или не делать, а в итоге все тот же банальный вопрос, быть или не быть. Бросить все, вернуться в машину и валить домой, просто, надежно, безопасно. Но если не собрать все, что окажется по силам нам собрать, безопасность это кончится, и кончится скоро. Сейчас пока кто-то не успел раньше и пока все эти богатства не испортились, загнили, промокли. Частично гоню и накручиваю себя. Да. Но ведь уже была здесь засада, уже были гопники сбитыми на заправке, уже люди едят людей, стремясь успеть раньше не людей. Или они и есть не люди, и всегда такими были, только скрывались. Но я ведь тоже не бегу спасать тех, кто еще жив, прячется по квартирам, может, даже бегает от мертвяков. Спасаю себя и своих, не всех. И даже за счет этих самых всех. Мы ведь собираем, пока другие не собрали. Пакетники упруго щелкают под пальцами. Да будет свет. И стал свет. Там, где уцелели светильники и самодельная граната, не побила трубки. Раз уж мы сюда приперлись, надо взять хотя бы то, что нам нужно. Что пригодится, будем брать тоже. Главное не увлечься больше, чем надо. Главное вовремя смыться и вообще много, что главное. Вот сейчас нужно всего лишь дойти до второго этажа или третьего. Давно не был здесь, не помню. И сволочить оттуда два тяжелых предмета и два десятка предметов помельче. Где-то среди рядов посуды и обоев, может, кто-то и бродит. Или что-то бродит, какой-то индивидуальности хотя бы животное у зомби не просматривалось. Только программа поведения. У обычных зомби одна, как у мух, у мутантов две, как у слепня. Атака отдельно и бегство отдельно. Целенаправленно искать добычу, ориентируясь на повадки этой самой добычи, они не способны. Или это я думаю, что не способны, а какая-нибудь тварь с бультерьерской челюстью, лапами орангутана и ляжками кенгуру уже занимает позицию входа. А вот хрен тебе, мы пойдем другим путем. Здания начинали строить как школу, значит, есть еще минимум две лестницы. Ну и лифты, скорее всего, где-то в задней части, чтобы сразу от разгрузочных ворот. Но сначала второй этаж направо. Наверху светлее, здесь была драка, вижу как минимум три дважды трупа с разбитыми головами. Окровавленный топор, брызги на стенах. Это что же, кто-то решил, что раз зомби как в ужастике, то и бензопила тоже будет работать по киношному. — Ага, вот и пила, валяется в стороне. А вон тот мертвяк ею при жизни порезался. Штанина в кровище, а на укус не похожа. Не удержал пилу, когда ее по костям мертвецким поволокло. Порезался, бросил пилу, а потом упал и умер. И не успел обратиться. Кто-то уже понял, что к чему. И шарахнул его кувалдой. Топора не досталась, что ли? — Не расходимся, все рядом. Девушки потянулись в сторонку подальше от трупов. Да, зрелище не для нервных. Ну и чего мы тут не видели? Топоры у нас свои есть, и кувалт на сервисе полный набор. Вот сверла, диски к болгарке, болторезы. Это обязательно. Даже нужнее, чем бензопилы. Давайте не хватать все подряд, а по порядку. В первую очередь что у нас? Генератор. Который будем брать? Давай вот этот, он полегче. Может, лучше, который получше? — А он и есть лучше, тут движок японский. — А почему тот дороже? — Мощнее. Но для дома и этого хватит, а для станков все малы. — Ого! — произносит Сашка, попытавшись приподнять агрегат. — А ну, кыш! — притворно наезжаю на нее. — Не девчачье дело машины носить. — Тогда я пилу понесу. — Тоже нет. Ты понесешь ружье. И не просто понесешь, а будешь готова стрелять. потому что пока я брошу генератор и схвачу ружье может много всего случится угу